Верхнесилезская операция. Отдохнуть и восстановить силы первому украинскому фронту перед последним броском на Берлин не дали. В то время, как войска Жукова и Рокоссовского бились за Данциг, Альдамский Плацдарм и Кюстрин, несколько армий Конева провели последнее перед Берлином сражение на своём левом фланге. Наступательная операция была инициирована ставкой Верховное главнокомандование еще в ходе февральского наступления войск 1-го Украинского фронта в Нижней Селезии неоднократно обращало внимание Конева на серьезное отставание войск левого крыла фронта. Оно подчеркивало, что это обстоятельство в последующем может затруднить подготовку и проведение операций войсками фронта на берлинском направлении. Если быть точным, то отставал не столько фланг 1-го Украинского фронта, сколько... 4-й Украинский фронт Петрова, наступавший в Верхнюю Селезию с Востока. Еще 13 февраля 1945 -го года Петров представил в Ставку доклад с планом операции по владению Моравско-Островским промышленным районом. Цель операции в докладе формулировалась так. Нанося сосредоточенный удар силами двух армий 38-й и 1-й гвардейской армий в направлении Оломоутс-Пардубице разбить противостоящего противника и, выйдя главными силами на рубеж реки Волтава, овладеть Прагой. Для проведения операции 4-му Украинскому фронту передавались 126-й и 127-й легкие горно-стрелковые корпуса и 5-й гвардейский механизированный корпус. Директивы ставки ВГК номер 11-029 от 17 февраля, представленные командованием 4-го Украинского фронта, план был утвержден. Петрову было рекомендовано операцию начать не позднее 10 марта. В плане мартовских наступлений отчетливо просматривается стремление советского командования провести согласованную операцию с межными флангами двух фронтов. Наступая в Верхнюю Силезию с севера, войска 1-го Украинского фронта выходили во фланг и тыл армейской группы Хайнрицы, оборонявшиеся перед войсками 4-го Украинского фронта. Выполняя указания ставки, командующий 1-м Украинским фронтом разработал план наступления Верхней Силезии и 28 февраля представил его на утверждение. В своих мемуарах Конев описал свой замысел следующим образом. Планируя Верхнесилезскую операцию, мы рассчитывали прежде всего на окружение той части немецко-фашистских войск, которые располагались на самом Опельнском выступе и непосредственно в Опельне. 1 марта представленный в ставку план был утверждён. Для решения задачи, поставленной ставкой Конев решил использовать нависающее положение захваченного советскими войсками плацдарма в районе Гродкау. В какой-то мере она повторяла операцию по окружению Бреславу, проведенную в феврале 45-го года в Верхней Силезии. Также предполагалось нанести удары по сходящимся направлениям с двух плацдармов на Одере. В соответствии с общим замыслом на операцию, командующий фронтом создал две ударные группировки. Опельнскую в выступе северо-западнее Опельна и Ратиборскую на плацдарме севернее Ратибора. В состав Опельнской группировки вошли 21-я общевойсковая и 4-я танковая армии, 34-й гвардейский стрелковый корпус 5-й гвардейской армии и 4-й гвардейский танковый корпус. Она должна была нанести удар в общем направлении Гродкау, Нейсе, Нойштадт, где и соединится с Ратиборской группировкой. В Ратиборскую группировку входили 59-я и 60-я армии, 7-й гвардейский механизированный и 31-й танковый корпуса. Эта группировка имела задачу нанести удар с Платцдарма Северный Артиборов в западном направлении навстречу войскам Опельнской группировки и к исходу 3 дня операций соединиться с ней в районе Нойштатта и Зюльца. Владей стратегической инициативой советское командование могло сосредотачивать танковые тараны на любом направлении, обеспечивая себе, по крайней мере, преимущество первого удара. Четвёртая танковая армия, только что действовавшая в западном направлении между реками Бобер и Нейсе, перемещалась далеко на юго-восток. В частности, 6-й гвардейский механизированный корпус 4-й танковой армии снялся с плацдарма у Штейда у 4-го-6 марта и отправился ночными маршами мимо окружённого Бреслау на юго-восток. Он сосредоточился в назначенном районе к 10 марта. Потрёпанный февральских боях корпус оставил 49-ю гвардейскую механизированную бригаду в прежнем районе дислокации. В ней оставалось всего 4 танка Т-34, но в целом, в 45-м году пополнение техникой происходило регулярно. В период подготовки к операции 4-я танковая армия получила на доукомплектование 159 Т-34-85, 45 ИС-2, 21 СУ-100 и 20 СУ-76. Новейшие СУ-100 были получены в виде свеженького с иголочки 1727-го самоходно-артиллерийского полка. Всего к 14 марта в армии Лелюшенко насчитывалось боеготовыми... 302 Т-34-85, 11 Т-34-76, 47 ИС-2, 2, 2 СУ-122, 21 СУ-100, 5 СУ-85, 52 СУ-57, 38 СУ-76 и 4 Валентайна МК-9-10. Еще 6 машин, 2 Т-34-85, 3 ИС-2 и 1 СУ-85 находились в текущем ремонте по небольшим неисправностям и были введены в строй к утру 15 марта. Переживая в начале марта мясорубку у Лаубана, 3-я гвардейская танковая армия не была готова к новой операции. Поэтому 2-ю клешню в операции на окружение составляли отдельные подвижные соединения фронта. Окружавшие в феврале Бреслау 7-й гвардейский механизированный и 4-й гвардейский танковые корпуса перемещались вместе с 4-й танковой армией на юг и сосредотачивались на плацдарме у Ратибора. Этот манёвр позволял советскому командованию достичь превосходства в силах в выбранном районе операций. Противник мог лишь реагировать перемещениями резервов на возникающий кризис уже после успеха первого удара советских войск. Котёл на берегах Одера. Сведения о готовящемся советском наступлении просочились к немцам в начале марта 45 года. Из допросов пленных были даже получены данные о примерной дате начала наступления 10 марта. Генерал-полковник Хайнри Ци решил нанести упреждающий удар по советскому плацдарму между Козелем и Ратибором. Контр-ударом по стартовой площадке советского наступления необходимо было нанести поражение сосредотачивавшимся войскам и уменьшить плацдарм. Программой максимум была ликвидация плацдарма. Для контрудара была создана егерская боевая группа в составе 97-й егерской дивизии и части 1-й лыжной егерской дивизии. Анна сосредоточивалась против южного фаса Плацдарма, возглавлял боевую группу генерал-лейтенант фон Паппенхайм. Также в наступлении должны были участвовать оборонявшиеся по периметру Плацдарма соединения 11-го армейского корпуса генерала фон Бюнау, 371-я пехотная дивизия, 18-я дивизия СС Хорст Вессель. Поскольку немцы считали датой начала операции войск 10 марта, контрудар предполагалось нанести в ночь на 8 марта. Немецкое контрнаступление началось в назначенное время. Егерская боевая группа наступала на север вдоль берега Одера. 371-я пехотная дивизия наступала навстречу егерям с запада. Две ударные группировки должны были соединиться и окружить советские части в южной части Платцдарма. Поначалу наступление развивалось успешно, но после 3 дней боёв выдохлось. Добиться окружения хотя бы части советских войск на Платцдарме немцам не удалось. Было отвоевано лишь несколько километров на южном фланге Платцдарма. После остановки контрнаступления немцами были перегруппированы части по периметру Плацдарма. Им оставалось ждать его вскрытия советскими войсками. Наступление войск 1-го украинского фронта началось 15 марта действиями передовых батальонов 21-й и 5-й гвардейской армии из района Гродкау. Артиллерийская подготовка началась в 7:00 и продолжалась полтора часа. В 8:40 в наступлении перешли главные силы 21-й и 4-й танковой армий. преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отражая неоднократные контратаки его тактических резервов, соединение армии к исходу первого дня наступления прорвали две укрепленные позиции противника на 8-километровом фронте и продвинулись в глубину вражеской обороны также на 8 километров. Войска 59-й и 60-й армии, наступавшие с плацдарма Севернее Ратибор в направлении Нойштадта, перешли в наступление после 80-минутной артиллерийской подготовки. Сломив сопротивление противника, они прорвали главную полосу его обороны на 12-километровом фронте и за день боев продвинулись на 6-8 километров. Сравнительно низкие темпы наступления в первый день операции объяснялись целым рядом причин. Во-первых, артиллерийской подготовкой не была полностью подавлена система обороны противника. Авиационная подготовка 15 марта вследствие плохой погоды оказалась менее интенсивной, чем планировалось. До 12.00 из-за плохой погоды советская авиация боевых вылетов не производила. только с 12:00 по мере улучшения погода авиация начала наносить бомбо-штурмовые удары по опорным пунктам, штабам и узлам связи противника. Однако вместо 2995 самолётов вылетов, запланированных на первый день операции, авиация произвела лишь 1283 самолёта вылета. А во-вторых, на боевые действия неизбежно оказывало влияние весеннее распутица. В журнале боевых действий 6-го гвардейского механизированного корпуса отмечалось Местность в районе действия средней пересечённая, открытая. Почва суглинистая и местами супесок. В весеннее время сделало почву рыхлой и топкой, в результате танки могли действовать лишь по дорогам, что лишало корпус основного элемента в наступлении маневра на поле боя. Строить оборону в направлении вдоль дорог противнику было значительно легче, чем удерживать сплошной фронт. Также в наступлении проявился краевой эффект. Продвижение находившегося на правом фланге оппельнской группировки фронта 4-го гвардейского танкового корпуса в первые дни операции было незначительным. Однако в целом советское наступление развивалось успешно. Оборона 45-й пехотной дивизии в районе Гродка была взломана, и полки дивизии утратили связь друг с другом. Несмотря на полученные от пленных данные о готовящемся советском наступлении, немцы явно недооценивали его размах. Поэтому до начала операций ими не было накоплено резервов в непосредственной близости к советским плацдармам. Действительные масштабы советского наступления были осознаны немецким командованием только после его начала. 16 марта в журнале боевых действий штаба оперативного руководства Вермахта появилась запись: "Южнее Гродка у противнику удалось вбить глубокий клин. Здесь появилась 4-я танковая армия". Место пребывания которой оставалось неизвестным. Полочки выручалочкой могли стать механизированные соединения. 20-я танковая, 10-я танко-гренадерской и 19-й танковой дивизии были сняты из района Штрелена и Шведница и поспешили на помощь. Они всё ещё сохраняли боеспособность. На 15 марта в 20-й танковой дивизии насчитывалось 9 ПЦ 5 Пантера, 21 ПЦ 4, 13 САУ штук 3. 10 «Панцер Ягер-4» дробь 70 и 2 «Флагпанцер» четвертых. В 10-й танк «Гренадерской дивизии» 29 «САУ» штук третьих и штук четвертых и 9 «Панцер Ягер-4 дробь 70». В 19-й танковой... 19 танковой дивизии 17 «ПЦ-5» «Пантера», 20 «ПЦ-4» и 11 «Панцер Ягер-4 дробь 70». Не все эти дивизии по названию являлись танковыми в действительности. Десятая танко-гренадерская дивизия просела в численности до боевой группы. Само по себе название боевая группа обозначало временное объединение танковых, мотопехотных, сапёрных и артиллерийских частей под единым командованием для решения тактической задачи. Как правило, танковое танка, гренадьерская или пехотная дивизия дробилась на 2-3 боевые группы. Тот факт, что дивизия стала боевой группой, означал, что от оставшихся от дивизии частей хватало только для создания одной типовой боевой группы. Для отражения советского наступления также выдвигались отдельные части. Из районов Штригау была переброшена 300-я бригада штурмовых орудий. Прибытие резервов противника неизбежно осложняло обстановку на фланге Опельнской группировки 1-го Украинского фронта. В связи с этим нельзя не отметить продуман построение Коннева правофланговой ударной группировки фронта в Верхне-Силезской операции. Два танковых и механизированные корпуса шли параллельными маршрутами и в глубине обороны противника стали двигаться уступом. 4-й гвардейский танковый корпус и 6-й гвардейский механизированный корпус 4-й танковой армии действовали на внешнем фронте намечающегося окружения, 10-й гвардейский танковый корпус на внутреннем. Движение уступам приводило к тому, что возможный контрудар во фланг 10-му гвардейскому танковому корпусу в направлении запада на восток неизбежно попадал под удар 6-го гвардейского механизированного корпуса, двигавшегося с севера на юг. Удар во фланг всей танковой армии оказывался под ударом с севера 4-го гвардейского танкового корпуса. Немцы оправдали ожидания командующего 1-м Украинским фронтом и действовали именно так, как он предполагал. Поэтому наибольшая нагрузка в операции легла на 4-й гвардейский танковый и 6-й гвардейский механизированный корпус. Они должны были предотвратить непосредственное воздействие немецких резервов на обходной маневр и отражать деблокирующие удары. 16 марта. стало днем борьбы наступающих с прибывшими механизированными соединениями противника. Как это обычно происходит, резервы вводились в бой по частям. Первыми вступили в бой 19-я танковая дивизия и 10-я танко-гренадерская дивизия. Заполнить разорванный на лоскуты фронт они не могли. Поэтому 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии быстро нащупал брешь в построении противника и продвинулся далеко вперед, начав маневр на окружение противника». Два других корпуса опельской группировки 1-го Украинского фронта втянулись в бои с резервами противника. Боевая группа 10-й танка Гренадерской дивизии прикрыла город Нейса Севера. 19-я танковая дивизия столкнулась с плотным заслоном в основании прорыва, созданным 4-м гвардейским танковым корпусом и 34-м гвардейским стрелковым корпусом. 6-й гвардейский механизированный корпус тем временем нащупывал промежутки в восстанавливаемой обороне для прорыва на юго-запад. 16-е и 17-е гвардейские механизированные бригады стали обходить НСЗ Запада. Противодействие оказывали контратаке частей 10-й танко-гвардейской дивизии и артиллерия 405-го народно-артиллерийского корпуса. Интенсивность боёв резко возросла. Если 15 марта 6-й гвардейский механизированный корпус потерял 7 человек убитыми, и 18 ранеными. 16 танков сгоревшими и подбитыми, то 16 марта потери корпуса составили 149 человек убитыми и 247 ранеными, 36 танков и 2 "СУ-100". Численность танков в 16-й и 17-й гвардейской механизированных бригадах корпуса упала до 16 машин. 17 марта стал днём Метаний. В предыдущий день 10-й гвардейский танковый корпус успешно наступал к реке Нейсе к востоку от города Нейсе. В 3:00 ночи Лелюшенко приказал 6-му гвардейскому механизированному корпусу разворачиваться вслед своему быстрее наступавшему соседу и форсировать Нейсе у Родхауса. Однако командир корпуса Мог направить к Кротхаусу только 1-ю 16-ю гвардейскую механизированную бригаду. 17-я гвардейская механизированная бригада была оставлена на захваченном в предыдущий день рубеже в качестве флангового прикрытия. В 8:20 командующий 4-й танковой армией изменил своё решение и приказал 6-му гвардейскому механизированному корпусу овладеть городом Отмахау, а 10-му гвардейскому корпусу городом Нейсе. 10-й гвардейский танковый корпус в 13.00 с 17 марта форсировал реку Нейсе у Ротхауса силами 61-й гвардейской танковой бригады и развил успех на Нойштадт. 62-я гвардейская танковая бригада была поставлена во фланговый заслон во избежание контратак со стороны Нейсе. В тщетной попытке остановить продвижение советских танков на встречу частям 10-го танкового корпуса были брошены полицейские из Нейсе, вооруженные только легким стрелковым оружием. Это привело к немедленному уничтожению Нейсенской городской полиции. Естественно, что люди, отправлявшиеся в бой с неподходящим оружием и без надежды на успех, пытались искать для себя лучшие судьбы. Однако Шернер наводил порядок драконовскими мерами. Дезертиры безжалостно расстреливались. Нельзя сказать, что преодоление 10-м гвардейским танковым корпусом реки Несса прошло безболезненно. Под Ротхаусом в бою погиб командир 10-го гвардейского танкового корпуса полковник Чупров. В командование корпусом вступил генерал-майор Белов, заместитель командующего 4-й танковой армией. 6-му гвардейскому механизированному корпусу пришлось днем 17 марта пожинать последствия метаний между двумя направлениями. Камнем преткновения стал населенный пункт Штефансдорф на пути Кота-Махау. В середине дня его штурмовала 17-я гвардейская механизированная бригада, а во второй половине дня возвращённая от рот хаоса 16-я гвардейская механизированная бригада. 17-я гвардейская механизированная бригада во второй половине дня оборонялась фронтом на запад. К полю сражения подтянулись передовые части 20-й танковой дивизии противника. В разгар сражения в Верхней Силезии 17 марта 45 года 4-я танковая армия Лелюшенко получила звание гвардейской. Из шести существующих на тот момент советских танковых армий армия Лелюшенко получила гвардию последней. Сформированная в 44 году 6-я танковая армия Кравченко получила гвардейское звание в сентябре того же года. Сформированная практически одновременно с 4-й танковой армией 2-я танковая армия стала гвардейской в ноябре 44 года. 1-я танковая армия Катукова вошла в Советскую гвардию в апреле 1944 года. 3-я и 5-я танковые армии носили гвардейское звание с весны 1943 года. Присвоение гвардейского звания 4-я танковая армия отметила успехами на поле боя. Задача замыкания кольца вокруг соединений 56-го танкового корпуса была успешно решена 10-м гвардейским танковым корпусом. В конце дня 18 марта 61-я гвардейская танковая бригада корпуса и 93-я отдельная танковая бригада вошли в район Бухенсдорфа, где соединились с частями 7-го гвардейского механизированного корпуса и 31-го танкового корпуса, наступавшими с востока. Крышка котла для четырех немецких дивизий захлопнулась. В окружение попали 20-я пехотная дивизия СС, 1-я эстонская, 168-я, и 344-й пехотной дивизии, часть сил 18-й дивизии СС Хорст Вессель. Ожидавшиеся Коневым контрудары уже не могли помешать замыканию кольца. Они были проведены соединениями группы армий «Центр», переброшенными с других участков фронта. Опоздание было вызвано необходимостью совершить длительные марши до выхода в район Нейсе. Уже в первый день советского наступления, 15 марта 1945 года, 1-я парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг» получила приказ на выдвижение в новый район сосредоточения. К тому моменту дивизия была выведена с плацдарма у Мускау и находилась на отдыхе в районе Герлица. Первые части Германа Геринга были выгружены из эшелонов вот Махау 17 марта. Дивизия получила задачу атаковать растянутый фланг Клишни советских войск, окружавших 56-й танковый и 11-й армейский корпуса. Исходами позициями для контрудара был район юго-восточнее города Нейсе. Однако наступление советских войск привело к нарушению сосредоточения Германа Геринга на исходных позициях для контрнаступления. Если бы не метание 6-го гвардейского механизированного корпуса между двумя направлениями 17 марта, исходные позиции для контрудара были бы просто захвачены советскими войсками. 18 марта брошенные немцами в бой резервы столкнулись с агрессивным прикрытием фланга Опельнской группировки 1-го Украинского фронта. 6-й гвардейский механизированный корпус наступал в юго-западном направлении. Задачей корпуса было овладение от Махау той самой станцией, на которой выгружался Герман Геринг. Ранним утром 18 марта 16-я и 17-я гвардейские механизированные бригады совместными усилиями захватили узел дорог Штефенсдорф, который штурмовали поодиночке в предыдущий день, и продолжали наступление на Отмахау. Однако передовые отряды корпуса были встречены засадами, и дальнейшее продвижение остановилось. Советский механизированный корпус вытянулся клином в направлении Отмахау. Середина дня прошла в отражении контратак прибывших частей Германа Геринга и 20-й танковой дивизии. 6-й гвардейский механизированный корпус создавал непосредственную угрозу флангу Германа Геринга и тем самым препятствовал нанесению действенного контрудара. Сопротивление с фронта было слабым, но угроза флангу вынудила немцев остановить наступление на восток и заниматься устранением угрозы с севера, массированным огнём 17-й гвардейской механизированной бригады, а также всей артиллерии 16-й гвардейской механизированной бригады и корпусной артиллерийской группы. Все контратаки частей Германа Геринга были отбиты. Также безуспешным было наступление 20-й танковой дивизии во фланг 6-му гвардейскому механизированному корпусу. В отражении атак противника участвовали полученные 4-й гвардейской танковой армией незадолго до операции Верхней Силезии самоходки Су-100. Осознавая важность прикрытия фланга, командующий 4-й гвардейской танковой армией также направил на поддержку мехкорпуса части армейского подчинения – 22-ю самоходно-артиллерийскую бригаду на Ленд-Лизовских СУ-57 и 57-й мотоциклетный батальон. Отражением немецких контратак руководил личный командир 6-го гвардейского механизированного корпуса. Однако, прекрасный обзор поля боя с передовой имел и оборотную сторону риск попасть под огонь противника. Разорвавшимся на командном пункте нарядом были смертельно ранены командир 6-го гвардейского механизированного корпуса генерал Орлов, Начальник разведотдела корпуса, майор Чернышов, и командир 17-й гвардейской механизированной бригады, герой Советского Союза, подполковник Чурилов. В командование корпусом вступил начальник штаба гвардии, полковник Корецкий. Несмотря на достаточно спокойное развитие событий, Верхнесилезская операция стала для 4-й гвардейской танковой армии периодом потерь командного состава. Общие потери 6-го гвардейского механизированного корпуса за 18 марта составили 99 человек убитыми, 318 ранеными, 8 танков сожженными. Переброшенные с других участков фронта группы армий «Центр» соединения были также введены в бой непосредственно к югу от только что сформированного котла, в район Леопшутца. Выдвигался хорошо знакомый войскам 1-го Украинского фронта противник, 24-й танковый корпус «Неринга». Ему были подчинены 16-я и 17-я танковые дивизии, 78-я штурмовая дивизия и дивизия сопровождения фюрера. На 15 марта 16-я танковая дивизия насчитывала боеготовыми 14 ПЦ-5 «Пантера» и 31 САУ «Хетцер». Дивизия сопровождения фюрера 10 ПЦ-5 «Пантера», 7 ПЦ-4, 20 САУ «Штук-3», 12 «Панцер-Ягер-4-70» и 2 «Флагпанцер-4». Состояние всех этих соединений было далеко не блестящим, но сыграть свою роль в сражении они еще могли. Однако окруженные немецкие дивизии не стали дожидаться деблокирования. Во второй половине войны ожидание помощи извне уже могло привести к фатальным последствиям. Воспоминания о судьбах уничтоженных фестунгов заставляли нервничать. Командир 344-й пехотной дивизии генерал Йо Лассе вспоминал. Ответы на все запросы дивизии, касающиеся возможного прорыва на юг через Дойч-Рэссельвиц, тормозились 24-м танковым корпусом. В 15:00 19 .00 марта Йоласс решил перед лицом быстро ухудшающейся ситуации действовать самостоятельно. Он подписал приказ на прорыв, который был первоначально назначен на 17:00. Генерал в своих воспоминаниях настаивал, что принял решение на прорыв самостоятельно. Прорыв начался в 19:00 того же дня. На прорыв пошли 18-я дивизия СС и 344-я пехотная дивизия. Если называть вещи своими именами, то немецкие войска к юго-западу от Опель на севернее позиции дивизии Йоласса бросались этим прорывом на произвол судьбы. Они вскоре оказались в обособленном котле, без надежды на спасение. Когда командиры соединений все меньше верили обещаниям командования о скором деблокировании, неизбежно начинал действовать принцип каждый сам за себя. Целью прорыва была деревня Дойч-Арасельвиц. Местность была открытая, без каких-либо естественных укрытий. В результате огонь советских орудий и миномётов пробивал бреши в рядах идущих на прорыв немецких частей, перемешанных с беженцами. Отчаянный рывок положил дорогу к спасению немногим счастливчикам. Дойч Рассельвиц был захвачен около 22.00. В 2 км от деревни была река, но мост через неё был взорван. Кто-то искал спасения вплавь, кто-то дождался, когда будет найден брод. Следующим пунктом прорыва стала деревня Хоценплоц на берегу одноимённой речушки. Здесь мосты через реку тоже были предусмотрительно взорваны советскими сапёрами. Генерал Юласс вспоминал, Берег реки был превращен в сплошное грязное месиво и находился под непрерывным обстрелом артиллерии противника. Здесь мы понесли чувствительные потери. Многие машины, орудия и последние самоходки застряли в попытке пересечь Ходсенплотс. Все они были взорваны и брошены. Те, кто смог прорваться через Ходсенплотс, вскоре достигли позиций частей, 24-го танкового корпуса. Если угрозу Запада со стороны Германа Геринга 19-й и 20-й танковых дивизий удалось парировать 4-м гвардейским танковым и 6-м механизированным корпусами, то 24-й танковый корпус Неринга вполне мог нанести сильный деблокирующий удар. Однако, не дожидаясь помощи извне, остатки окружённых войск пошли на прорыв. Поэтому 24-му танковому корпусу пришлось восстанавливать целостность фронта, в котором после окружения 56-го танкового корпуса образовалась обширная брешь. Пока окружённые немцы части прорывались из окружения к северо-западу от города Нейсе, советские войска отражали контратаки противника. 6-й гвардейский механизированный корпус сам не продвигался вперёд, но удержал захваченные в предыдущие дни позиции. В журнале боевых действий штаба оперативного руководства Вермахта ситуация на 20 марта обрисована следующим образом. Войска, отрезанные между плацдармами отходят. Удары дивизии Герман Геринг не удались. Противнику удалось окончательно связать плацдармы и образовать Большой плацдарм на западном берегу Одера. В течение пяти дней войсками 1-го Украинского фронта была окружена и ликвидирована крупная группировка противника на западном берегу Одера. В результате этого была ликвидирована возможность флангового удара противника по войскам фронта из Верхней Силезии в ходе Берлинской операции. Советское наступление также заставило немецкое командование снять сосредоточенные в районе Цотбина и Швейница механизированные соединения и бросить их в бой в районе Нейсе. Тем самым были сорваны планы деблокирования Бреслау. 5 марта комендантом Бреслау был назначен генерал-лейтенант Герман Нихов. Он прилетел в крепость на самолёте с обещанием Шернера прорваться к окружённому городу извне. Это обещание осталось невыполненным. Потери 1-го Украинского фронта на первом этапе операции можно оценить как умеренные. Безвозвратные потери бронетехники в войсках фронта за период с 15 по 20 марта составили 259 бронеединиц, 196 танков и 63 САУ. Потери техники 4-й гвардейской танковой армии за период 15-22 марта и их распределение по характеру повреждений показаны в таблице. Потери от авиации и от фауст-патронов в частях армии Люшенкова в этот период отсутствовали. Это объясняется господством в воздухе советских ВВС и отсутствием уличных боёв. Выход из строя по техническим неисправностям в основном падал на отработку моторесурса в метаниях по дорогам Польши и Германии. К началу операции в 4-й танковой армии было 123 танка, отработавших по полторы-две нормы. Точно так же, как в Восточно-Померанская операция 1-го и 2-го Белорусских фронтов, Верхнеселесская операция проходила в условиях весенней распутицы. Это неизбежно сказывалось на потерях. В отчёте управления бронетанкового снабжения и ремонта 4-й гвардейской танковой армии указано, что операция в период с 15 марта по 22 марта 45-го года проходила во время весенней распутицы. Движение вне дорог было невозможное даже для танков, чем объясняется большое количество застрявших танков. Застрявшие танки, как правило, поражались противником. Неудача Петрова и её последствия. Если наступление войск 1-го украинского фронта проходило вполне успешно, то 4-й украинский фронт никак не мог похвастаться сколь-нибудь весомыми достижениями. Амбициозный замысел Ивана Ефимовича Петрова начал рушиться, не успев достичь даже целей первого этапа операции. Армиями на направлении главного удара командовали будущие сановники верховного эшелона власти Советского Союза Брежневской эпохи. 38-ю армию возглавлял Москаленко, 1-ю гвардейскую армию Гречка. На вспомогательном направлении была на 70-километровом фронте развернута 18-я армия генерал-лейтенанта Гастиловича. Как и большинство советских армий на Советско-германском фронте, они не могли похвастаться хорошей комплектностью стрелковых дивизий. Численность личного состава стрелковых дивизий 18-й и 38-й армий колебалась от 3 до 4 тысяч человек. Только две дивизии 38-й армии имели по 5 тысяч человек. численность стрелковых дивизий 1-й гвардейской армии колебалась от 4 до 5,5 тысяч человек. Причины неудач были достаточно тривиальными. Во-первых, был воспринят как незыблемый срок начала операции – 10 марта. Возможно, здесь сыграл свою роль тот факт, что членом военного совета фронта был печально известный Мехлис. Именно его давлением можно объяснить безукоризненное выполнение указания Ставки «Операцию начать не позднее 10 марта». Вследствие этого наступления началось в условиях незавершенности подготовки войск к нему. Вместо того, чтобы сообщить наверх о неготовности войск к наступлению, командование фронта предпочло умолчать о возникших трудностях. Во-вторых, против ударной группировки 4-го Украинского фронта сработал прием с отводом войск из 1-й траншеи. Сведения о советском наступлении просочились к немцам. Стала известна дата его начала – 10 марта. Вечером 9 марта оборонявшиеся на направлении предполагаемого удара советских войск немецкие части получили приказ на отход во вторую линию траншеи. Отход был выполнен перед рассветом 10 марта. Производившийся под прикрытием начавшейся метели, отвод не был замечен, и удар артиллерии пришелся практически по пустому месту. Результаты этого промаха не замедлили сказаться. Вместо прорыва на глубину 23-25 км войска армии 10 марта вклинились в оборону противника на 3-4 км на фронте 15 км. Вклинение советских войск в оборону группы Хайнрицы притянуло подвижные резервы в лице 8-й танковой дивизии. На 15 марта в составе этой дивизии насчитывалось 42 ПЗ-4. из них 11 исправных, 10 ПЗ-5 «Пантера», из них 9 исправных и 30 «Панцер-Ягер-4-70», из них 6 исправных. К исходу 17 марта на направлении главного удара войскам 4-го Украинского фронта удалось продвинуться всего лишь на 12 километров. За очевидной неудачей, как обычно, последовали оргвыводы. Директивой ставки ВГК номер 11-045 Петров 25 марта был снят с должности командующего 4-го Украинского фронта с формулировкой «за попытку обмануть ставку насчет истинного положения войск фронта, не готовых полностью к наступлению в назначенный срок». Место Петрова занял Еременко. Несколько дней спустя был сменен начальник штаба фронта. Генерала Корженевича сменил генерал-полковник Сандалов. Для вывода наступления 4-го Украинского фронта из кризиса был применен испытанный метод – перенос направления главного удара. Москаленко, командовавший 38-й армией, так описал в мемуарах свои впечатления от наблюдения за передним краем на новом направлении. В полутора километрах к югу от высоты находился небольшой город Зарау. Он был невелик, но являлся узлом семи шоссейных и трех железных дорог. Лучами расходившихся во все стороны, ещё ближе, непосредственно у скатов высоты, протекала небольшая речка. Её долина, до 500 м шириной, представляла собой заболоченную местность с множеством искусственных прудов и прикрывала Зарау с северо-востока. Мы подошли к городу ещё ближе, насколько позволяла линия фронта. Теперь от Зарау нас отделяло расстояние до 1 км. Отчётливо были видны улицы, тихие, спокойные. По ним неторопливо и также спокойно расхаживали солдаты. Казалось, они не ожидали удара. Между тем, нанести его следует именно здесь. Тем более, что к северо-востоку от Зарау виднелся лесной массив, который мог обеспечить скрытное сосредоточение войск и техники. Решение о наступлении через Зарау было одобрено еще Петровым, но пожинать его результаты пришлось уже Еременко. Для прорыва были сосредоточены 95-й стрелковый и 126-й легкие горно-стрелковые корпуса 38-й армии. Каждый из них получил по танковой бригаде. Наступление на новом направлении началось 24 марта и развивалось намного успешнее, чем 10 марта. На главном направлении 95-й стрелковый и 126-й легкие горно-стрелковые корпуса в тот день продвинулись на глубину до 7 километров, а 101-й стрелковый корпус на вспомогательном направлении на 4 километра. Немецкое командование попыталось заткнуть образовавшийся у Зарао прорыв прибывший по железной дороге 715-й пехотной дивизии генерала фон Рора. Дивизия прибыла из Италии, и ее солдаты и офицеры были виноваты. были совершенно неподготовлены к реалиям Восточного фронта. Попав под удар горно-стрелковых частей 38-й армии, она была разметана на части и понесла большие потери. За неудачу своей дивизии ее командир был мгновенно понижен в звании до полковника по приказу фюрера. Также по приказу Гитлера солдаты и офицеры 715-й пехотной дивизии лишались всех наград и знаков отличия. В течение 25-28 марта войска 4-го Украинского фронта продвигались вперед со среднесуточным темпом 4-5 километров. К 28 марта они находились в 20 километрах от Моравской островы. На этом рубеже они встретили возросшие сопротивления противника и дальше продвинуться не смогли. Осознавая значимость Моравско-Островского промышленного района, противник выдвинул на его защиту 16-ю и 19-ю танковые дивизии, 10-ю танко-гренадежскую дивизию. Сюда же выдвинулась 8-я танковая дивизия, успешно участвовавшая в отражении советского наступления 10-го-18 марта. Боевые действия здесь замерли до середины апреля. Вторая фаза Верхней Селезской операции. Поскольку 4-й украинский фронт безнадёжно застрял после окружения и разгрома дивизий 56-го танкового и 11-го армейского корпусов, операция 1-го украинского фронта не остановилась. А во фронте противника позволил выдвинуть вперёд стрелковой дивизии общевойсковых армий и усилить ими механизированные и танковые бригады. Шестой гвардейский механизированный корпус во взаимодействии с 382 и 72-й стрелковыми дивизиями должен был наступать на город Нейсе с севера, очистить от противника северный берег реки Нейсе. Следующей задачей было наступление по северному берегу реки Отмахау. Задача флангового прикрытия пере поручалась 128-й стрелковой дивизии. Замыкавший окружение 10-й гвардейский танковый корпус разворачивался и во взаимодействии с 55-м стрелковым корпусом должен был наступать на обойдённый несколько дней назад город Несе с юго-востока. 23 марта 6-й гвардейский механизированный корпус и подошедшие стрелковые дивизии решали одновременно две задачи: оборонялись фронтом на запад и наступали на юг. Лежавшая на северном берегу Неси часть города Неся была захвачена. К 20.00 23 марта на восточную окраину Неси вышли 10-й гвардейский танковый и 55-й стрелковый корпуса. У защитников города остался только лишь один путь к бегству на запад. Когда-то город Неся был крепостью, но в 1945 году он уже был совершенно непригоден для этой роли. Как выразился командующий 17-й армией генерал Шульц, Укрепления Нейсе были пригодны для боя во времена Фридриха Великого, но не во время Второй мировой войны. Основной проблемой был недостаток и ограниченные возможности защитников. В городе Нейсе в конце января были сформированы 273-й и 274-й батальоны Volkssturma. Но их возможности были просто ничтожными. Каждый состоял из четырёх рот численностью около 60 человек. В каждой роте был один станковый пулемёт и до 15 фауст-патронов. Запас патронов у фольксштурмистов был около 60 штук на карабин. Кроме того, обстоятельства не позволили фольксштурму использовать преимущество боя на улицах города. 273-й батальон фольксштурма Нейсе был выведен из города и принял бой на, на открытой местности. В этих условиях исход борьбы за Нейсе был предрешён. К исходу дня 24 марта южная часть города была очищена от немецких войск силами 10-го гвардейского танкового и 55-го стрелкового корпусов. После сдачи Нейсе Командующий группой армий Центр Шернер потребовал смертного приговора его коменданту полковнику Георгу Шпарре. Нейсе, как и многие другие немецкие города, был объявлен фестунгом, крепостью. Шпарре сумел спасти свою жизнь только с помощью блефа, сообщив, что он является шуриным Рейхсляйтера Бормана. Услышав фамилию одного из высших сановников Третьего рейха, судья остановил процесс с заранее известным результатом. Поэтому вместо того, чтобы предстать перед отделением солдат с винтовками, Полковник Шпарры отправился в крепость Глац для дальнейшего разбирательства. Там он из заключенного вскоре стал военнопленным советских войск. Тем временем потребовалось гальванизировать наступление 1-го Украинского фронта в районе Ратибора. Здесь наступала 60-я армия Курочкина. В первый день наступления она продвинулась на 8 километрах. В мемуарах Конев писал «Такие темпы наступления нас никак не устраивали, и я на помощь 60-й армии ввел два корпуса 4-й гвардейской танковой». Танкисты должны были нанести дополнительный удар с севера. Если быть точным, то на новые направления поначалу выводились армейские части и один из корпусов армии. Утром 24 марта 10-му гвардейскому танковому корпусу 4-й гвардейской танковой армии было приказано продолжать бои за южную часть Несси в взаимодействие с 55-м стрелковым корпусом. Корпусу Белова также передавался 1727-й самоходно-артиллерийский полк на су 100. Остальные силы армии Лелюшенко предполагалось вывести из района Неси и уже 25 марта перейти в наступление на новом направлении. Кроме того, 4-я гвардейская танковая армия получила новое соединение, с которым ей предстояло завершать войну. С 24 марта 45-го года в состав танковой армии включался 5-й гвардейский механизированный корпус генерал-майора танковых войск Скворцова. Первоначально он входил в состав 4-го Украинского фронта, но неудача в проведении наступательной операции привела к передаче корпусов в подчинение результативнее наступавшего 1-го Украинского фронта. Комплектность 5-го гвардейского мехкорпуса можно оценить как высокую, К моменту перехода в подчинение Лелюшенко, мехкорпус Скворцова насчитывал исправными 171 танк и САУ. Корпус Скворцова с июня 44 года находился в резерве ставки ВГК. К 7-му-8 февраля 45 года полностью укомплектован танками. Однако корпусу катастрофически не хватало автотранспорта. Командующий 4-м украинским флотом Петров в феврале досадывал. Пятый мехкорпус, сосредоточившийся в районе Дембицы, укомплектован полностью личным составом и танками, но не имеет автомашин. Некомплект выражается в 1243 штуках. 800 запланированных машин для корпуса находятся в пути и частью ещё не отгружены. Доставка их в корпус запланирована к 20 февраля 45 -го года. Вследствие этого в бой Корпус пошел только 10 марта и успел безвозвратно потерять только 35 Т-34-85. Поэтому 5-й гвардейский мехкорпус хорошо сохранился к моменту, когда большинство подвижных соединений 1-го Украинского фронта были основательно побиты в боях. Вводом управления армейских частей и одного сильно потрепанного корпуса 4-й гвардейской танковой армии командующий фронтом не столько усилил 60-ю армию, сколько стремился повысить уровень управления войсками в районе Ратибора. Новое соединение 4-й гвардейской танковой армии первым начало наступление на новом этапе операции. 5-й гвардейский механизированный корпус в 8.00.24 марта перешел в наступление в направлении Леопшутс-Тропау. В первый день наступления к корпусу Скворцова присоединились только отдельные части армейского подчинения, 93-я отдельная танковая и 22-я самоходно-артиллерийская бригады. Однако вместо бреши в рухнушем фронте части 4-й гвардейской танковой армии встретились с обороной 24-го танкового корпуса. В результате продвижения советских войск составило всего 3-4 километра». Упорное сопротивление вместо рыхлых руин обороны на месте ликвидированного котла стало неприятной неожиданностью. Вывод 4-й гвардейской танковой армии на новое направление последовал в изменённом относительно первоначального плана порядке. Первым был выведен из захваченного города Неси 10-й гвардейский танковый корпус. Корпус Белова был введён в бой 25 марта для наращивания удара левее 5-го гвардейского мехкорпуса. Но по стечению обстоятельств На запланированном направлении удара было собрано сразу несколько немецких танковых соединений, направленных к Опельну и Ратибору, как пожарная команда. 16-й и 17-й танковой дивизии, дивизия сопровождения фюрера, 254-й пехотная и 78-я штурмовая дивизии. Несмотря на то, что 17-й танковая дивизия находилась в статусе боевой группы, она могла похвастаться на 15 марта 14 ПЗ четвертых, из них 10 исправных, 23 ПЗ четвертых. Пятых — «Пантера», из них только 4 исправных, 19 — «Панцер-Ягер-4-дроп-70», из них 18 исправных, и три — «Зенитных» — «Флаг-Панцер-4». Однако немецкие резервы в 1945 году не могли быть вездесущи. Путь к успеху лежал в прощупывании ударами новых направлений. 6-й гвардейский механизированный корпус сдал позиции пехоте после двухдневной паузы. Передача корпусом позиций с соединением 21-й армии происходила в ночь на 27 марта, а уже с утра 28 марта необходимо было перейти в наступление. Своё решение Лелюшенко в своих мемуарах объяснил так. «Решаю 28 марта ввести корпус в бой в направлении Штойберовица, где враг совершенно не ожидал нашего удара». К тому моменту 6-й гвардейский мехкорпус насчитывал 15 Т-34 в 16-й гвардейской механизированной бригаде, 16 Т-34 в 17-й механизированной бригаде, 9 ИС-2 в 28-ом гвардейском тяжёлом танковом полку. 17 Т-34 в 95-м отдельном мотоциклетном батальоне и 14 Су-76 в 1433-м самоходно-артиллерийском полку. По сравнению с массой танков в мехкорпусе Скворцова, оставшийся в двухбригадном составе мехкорпус Корецкого был гораздо слабее. Но даже две бригады в нужное время в нужном месте могли сыграть весомую роль. Брешь в обороне противника должна была пробить 107-я стрелковая дивизия, а 6-му гвардейскому механизированному корпусу была поставлена задача наступать на Тропау с северо-востока. Этот удар выводил мехкорпус в тыл 24-му танковому корпусу противника. По плану, части 6-го гвардейского мехкорпуса должны были ворваться в Тропау уже вечером 28 марта. 5-й гвардейский механизированный и 10-й гвардейский танковый корпус должны были наступать в прежнем направлении, выводившем к тропу с севера. Тем самым войска 1-го Украинского фронта должны были образовать еще один котел Верхней Силезии. Операция началась в 12.00-28 марта с наступления 107-й стрелковой дивизии и 31-го танкового корпуса. В 18:00 к нему присоединились части 6-го гвардейского механизированного корпуса. Наступление развивалось в целом успешно, но темпы были всё же сильно ниже запланированного стремительного броска к Тропау. Подступы к лежащему на пути наступления бригад корпуса узлу дорог Штольмец были густо заминированы, а мост через реку Цинна взорван. Огнём из Штольмец противник также препятствовал обходному манёвру. Разминирование дорог, поиски брода и форсирование Цинны заняли время, и Штольмец был взят 17-й механизированной бригадой К часу 00:00 29 марта оборона Штольмца была сдана 95-му мотоциклетному батальону, а две механизированные бригады продолжили наступление. К вечеру 29 марта 31-й танковый корпус овладел Артибором и соединился с частями 60-й армии, наступавшими на город Свостока. Следует отметить решающую роль артиллерии в боях за Артибор. В течение нескольких дней войска 60-й армии безуспешно пытались овладеть этим сильным узлом сопротивления противника. Тогда Конев приказал сосредоточить в районе Роттибор 17-ю артиллерийскую дивизию прорыва, только что прибывшую в состав фронта, 25-ю артиллерийскую дивизию прорыва, а также большую часть войсковой артиллерии армии. Массированным огнём этой артиллерии сопротивление противника было быстро сломлено, и советские войска овладели городом. Захват Мартибора был надёжно прикрыт левый фланг 6-го гвардейского механизированного корпуса. Напротив, остальные соединения 4-й гвардейской танковой армии пока не могли похвастаться громкими успехами. Правый фланг 10-го гвардейского танкового корпуса и левый фланг 5-го гвардейского механизированного корпуса продвинулись всего на 2 км. 18.00 Лелюшенко приказал командующему 6-м гвардейским мехкорпусом создать подвижный отряд и выбросить его вперёд для перехвата коммуникаций окружаемого противника. Отряд был создан из 95-го отдельного мотоциклетного батальона, батальона 17-й гвардейской мехбригады и двух танков из 2-го 28 28-го гвардейского тяжёлого танкового полка. Всего в составе отряда было 14 Т-34 и 2 из "вторых". Возглавил отряд командир 17-й гвардейской механизированной бригады гвардии майор Бушмакин. Отряд получил приказ наступать через ресниц на Пилш. Однако момент для внезапного прорыва в глубину был упущен. На направлении удара 6-го гвардейского механизированного корпуса была переброшена дивизия сопровождения фюрера. Отряд Бушмакина 30 марта попал под контрудары вной в прибывших частей, потерял 10 танков и 110 человек пехоты и отступил. Две бригады 6-го гвардейского мехкорпуса продолжили пробиваться вперёд. В последний день марта наконец добилась некоторого успеха правофланговая ударная группировка 4-й гвардейской танковой армии. К утру 31 марта 61-я танковая бригада 10-го гвардейского танкового корпуса вышла к Крестницу, а 62-я гвардейская танковая бригада к Дершелю. В условиях падения численности танков в танковых бригадах части на ключевых направлениях пополнялись за счёт второстепенных. Командир 61-й танковой бригады вспоминал: "Когда мы к исходу дня 30 марта заняли деревню Насидель, Меня вызвал к телефону командудар гвардии генерал-полковник Лелюшенко. Он сказал, что на пополнение бригады направлены подразделения из других частей 10-го гвардейского танкового корпуса и приказал сразу же после их прибытия начать наступление и к утру 31 марта захватить деревню Ресниц. Уже в темноте в наше распоряжение прибыли 11 танков и самоходов и два артиллерийских полка. Оборонившаяся в районе Каршера группировка немецких войск оказалась в полуокружении. С фронта ее сковывали 386-я стрелковая дивизия и 22-я самоходная артиллерийская бригада 4-й гвардейской танковой армии. Попытка 1-й лыжно-ягерской дивизии нанести фланговый удар и пробиться на свободу через тылы 6-го гвардейского механизированного корпуса закончилась неудачей. В бою по отражению контрудара погиб начальник оперативного отдела 6-го гвардейского механизированного корпуса гвардии майор Рыбаков. 1 апреля последовал последний акт драмы, ради которой 4-й гвардейской танковой армии была снята с берлинского направления и направлена в Верхнюю Силезию. Задача 6-го гвардейского механизированного корпуса был прорыв навстречу 61-й гвардейской танковой бригаде в Ретнице. Однако решение проблемы в лоб обещало только большие потери. Предстояло таранить оборону дивизии сопровождения фюрера. В этих условиях командир 16-й гвардейской механизированной бригады подполковник Щербак вышел к командиру корпуса с предложением пробиться в Ряснец по другому маршруту. Он предложил ударить там, где в предыдущий день немцы наносили контрудар. Это решение принесло успех, и части двух корпусов 4-й гвардейской танковой армии соединились в Ряснице. В окружение попали части 1-й лженой егерской дивизии, 500-й штрафной батальон и часть сил дивизии сопровождения фюрера. Интересно отметить, что предложивший удачное решение поставленной задачи подполковник Щербак был назначен на должность командира бригады только 29 марта. Он сменил отстранённого от должности подполковника Махно. Последний сам устранился от руководства боем и был смещен приказом командира корпуса. Щербак до этого был начальником штаба бригады. За успешное решение поставленной задачи всему личному составу 6-го гвардейского механизированного корпуса была объявлена благодарность от имени командующего фронта. Высокую оценку первым дням своего пребывания в должности командира мехкорпуса получил полковник Василий Игнатьевич Корецкий. В боевые характеристики нового командира 6-го гвардейского механизированного корпуса было записано Корецкий командовал корпусом при проведении трёх частных операций по владению Нойштадт. Нейсе Артибор. В проведённых боях показал хорошие организаторские способности и боевые качества, храбр, умеет организовать бой корпуса в сложных условиях. В целом Конев был недоволен развитием событий в последние дни марта. Позднее он вспоминал: "Мы продолжали продвигаться, но по-прежнему крайне медленно. И за день в день шли упорные бои за владение небольшими населёнными пунктами, узлами дорог, высотами и высотками". Операция протекала явно не в том духе, не в том темпе, не на том уровне, на который мы вправе были рассчитывать, исходя из собственного опыта и своего недавнего боевого прошлого. Действительно, мартовские наступления проходили тяжело. Значительно снижавшаяся из-за потерь в зимние месяцы численность техники и личного состава соединений и период весенней распутицы, все это повлияло на темпы операций. Спецификой верхней селезской операции было то, что за спиной у противника лежали судеты. Это ограничивало глубину ударов, и, соответственно, число окружаемых за одну операцию соединения противника. Фактически, оба окружения проходили в притирку горам. В ходе Верхнеселезской наступательной операции войска левого крыла 1-го Украинского фронта овладели юго-западной частью Верхней Селезии, окружили и разгромили пять дивизий противника, а остальные его силы отбросили в предгоре Судет. Потери противника только пленными составили 18 518 солдат и офицеров. К 2 апреля в составе 6-го гвардейского механизированного корпуса оставалось 3 танка, в 16-й гвардейской механизированной бригаде 10 танков, в 17-й гвардейской механизированной бригаде 5 танков из 2, в 28-ом гвардейском тяжёлом танковом полку и 5 танков в 95-ом мотоциклетном батальоне. Ещё 4 машины оставались в 49-й гвардейской механизированной бригаде, не участвовавшей в операции. В 61-й гвардейской танковой бригаде 10-го гвардейского танкового корпуса оставалось всего 8 танков. Общие потери армии Лелюшенко во второй фазе Верхнеселенской операции показаны в таблице. Большая часть потерь пришлась на 5-й гвардейский механизированный корпус. Как отмечалось в отчёте управления бронетанкового снабжения и ремонта 4-й гвардейской танковой армии, высокий процент машин безвозвратно потерянных, особенно в Ржевско-Вятской операции, объясняется действием армии в горной местности и частично из-за недостаточного навыка в умелом маневрировании на поле боя при действиях в горной местности, что приводило к выходу танка из строя. Основным противником советских танков оставалась артиллерия. Под артиллерией в данном случае следует понимать не только противотанковые пушки, но и орудия танков ИСАУ. Это объясняется тем, что противником соединений армии Лилюшенко были танковые дивизии противника. Они были вооружены техникой и, в частности, новейшими «Панцер-Ягер-4-70», способные поражать все типы советских танков. В начале апреля проводившие Верхнеселевскую операцию «Три корпуса» 4-й гвардейской танковой армии и 7-й гвардейский механизированный корпус выводились на пополнение и отдых перед наступлением на Берлин. В наследство от Верхнеселезской операции и армии Лилюшенко достался 5-й гвардейский мехкорпус. Танковая армия стала трехкорпусной. В обмен на это приобретение в Селезии остался 31-й танковый корпус, начинавший Висло-Одерскую операцию в составе 1-го Украинского фронта, а завершавший войну в Моравско-Островской операции в составе 4-го Украинского фронта. Так, что-то много тут обсуждений длится. Обсуждение. В марте 1945 года действовавшие на берлинском направлении фронты провели две операции, в ходе которых наступающие войска не приближались к Берлину, а удалялись от него. В случае 1-го Белорусского фронта удалялись, наступая на север, 1-го Украинского – на юг. 2-й Белорусский фронт в завершающей стадии операции вообще наступал на восток. Схема действий советских войск в Восточной Померании и в Верхней Силезии была схожей. В том и в другом случае сосед с берлинского направления оказывал содействие завязшему в наступлении на обороняющегося фронтом на восток противника. В случае с восточной помиранием неудачу потерпел 2-й Белорусский фронт. Его начатое 10 февраля наступление развивалось без особых успехов. В случае с Верхней Силезией и Моравско-Остравским промышленным районом в роли отстающего оказался 4-й Украинский фронт. Для решения проблем отстающих фронтов Их нацеленные на Берлин соседи были развернуты для атаки во фланг и тыл успешно оборонявшимся немецким армиям. В Восточной Померании это была вторая армия. В Верхней Силезии армейская группа Хайнрицы. Ввод в сражении крупных сил с берлинского направления сразу же изменял обстановку в пользу советских войск. Особенно оживляло операцию участие танковых армий. В Восточно-Померанскую операцию 1-го и 2-го Белорусских фронтов можно оценить как в целом успешную. Нависавший над флангом 1-го Белорусского фронта противник был разгромлен или загнан в лагеря вооруженных военнопленных. Напротив, мартовские наступления 1-го и 4-го украинских фронтов при всем желании нельзя оценить однозначно положительно. Если 1-му Белорусскому фронту удалось к началу Берлинской операции выровнять линию соприкосновения с противником по Одеру от Балтики до Франкфурта на Одере, то 1-й Украинский фронт не имел даже плацдарма на западном берегу Нейсе. Кроме этого, на шее у Конева остался висеть балласт в лице растянутого левого крыла фронта, сожравшего две армии. Также в его видении оставался осаждённый Бреслау, поглотивший ещё одну армию. Соответственно, меньше сил оставалось на берлинское направление. Меньше сил осталось не только в расчёте на общую войсковые армии, Операция с успехами локального характера отрицательно сказалась на состоянии наиболее ценных механизированных соединений 1-го Украинского фронта. Прошедшие Верхнеселескую операцию 5-й и 7-й гвардейские механизированные корпуса вошли в битву за Берлин просто развалинами. В условиях поражения на всех фронтах локальные успехи вызывали бурный восторг у Гитлера. Успешно оборонявшийся против 4-го Украинского фронта генерал Готард Хайнрици был обласкан фюрером – И именно он 21 марта сменил Гиммлера на посту командующего группой армий Висла, оборонявшей Берлинское направление. Однако на новой должности у него был противник куда более опытный и квалифицированный, чем Петров и Мехлис. Также следует помнить, что в Верхней Силезии советские и немецкие войска решали разные задачи. Немецкие войска обороняли стратегически важный промышленный район с привлечением достаточно крупных сил механизированных соединений. Первый и четвёртый украинские фронты решали локальную задачу сокращение линии фронта. Наступления в мартовской грязи серьезно потрепали наиболее ценные соединения 1-го Белорусского фронта, 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии. Обе они требовали срочного пополнения людьми и техникой. Но наиболее серьезной потери восточно-померанской операции было время. Синхронного наступления 1-го и 2-го белорусских фронтов на Одере не получилось. Завершив разгром Данцикско-Гдыньской группировки противника, войска 2-го белорусского фронта в период с 4 по 15 апреля 1945 -го года, выполняя директиву ставки Верховного главнокомандования номер 11053, совершали комбинированный марш на 250-350 километров. Когда к исходу 16 апреля войскара Косовского только занимали исходные положения для наступления, первый белорусский фронт уже сражался за окутанные дымом Зиеловские высоты.